Шум в печати был большой. Волновался и парламент. Было неясно, где сбили самолет. Над советской территорией или в международных водах. И все же неожиданно для Килиана президент дал согласие. Правда, поставил условия. Эти полеты не должны совершаться под эгидой ВВС США. Он не хотел никаких ассоциаций с проведением военных операций. 24 ноября в 8.15 утра в овальном кабинете собрались все главные действующие лица этой истории. По левую руку от президента занял свое обычное место госсекретарь Джон Фостер Даллес. А вслед за ним вокруг стола расселись Чарльз Вильсон из Минобороны, директор ЦРУ Аллен Даллес и его заместитель Пьер Каббелл, генералы «Туайнинг» и Пит Теперь они официально просили разрешения президента на создание 30 специальных самолетов стоимостью в 35 миллионов долларов. Эйзенхауэр сказал, «Действуйте, только перед началом каждой операции приходите ко мне, чтобы я дал последнее добро». Действовать Ален Даллис поручил Ричарду Бисселу, назначив его своим специальным помощником. Биссел был хорошо известен в правительственных учреждениях как человек огромной работоспособности, неуемной энергии и необузданных страстей. Те, кто работал с ним, рассказывают, что он напоминал ртуть, минуты не мог посидеть спокойно. Постоянно крутя что-нибудь в руках, то скрепку, то линейку, он поминутно вскакивал из-за стола и бросался давать указания по телефону. Мог швырять карандаши в своих подчиненных и отчаянно ругаться. Но за этим внешним сумбуром скрывался человек железной воли, который, как лошадей на скачках, мог загнать своих сотрудников, но выполнить дело в назначенный срок. ЦРУ Беселс считался восходящей звездой. Причем не просто талантливым администратором, который доказал это, работая заместителем директора в программе по осуществлению плана Маршалла. Он был еще и человеком с идеями. Вместе с Кеннетом Гелбрайтом и Полем Ницце участвовал в разработке американской политики в области экономики и национальной безопасности. В общем, это был мастер на все руки. Не прошло и полутора лет, как новый самолет-разведчик начал совершать полеты в Неваде и Орегоне. Долго ломали голову, как назвать его. Посвященные именовали самолет не иначе, как «Каприз Даллеса» или «Птичка Биссела». Но это между собой. Попробовали применить официальный американский шифр для подобных секретных операций — X. Но тут же отказались, так как это обозначение сразу указывало на секретный характер миссии. Тогда Биссел предложил нейтральное наименование у U-2. По иронии судьбы, именно так назывались советские универсальные бипланы, которые во время войны успешно использовались как разведчики — но Биссел, по-видимому, этого не знал. Наступил 1956 год. Биссел хотел начать полеты У-2 в середине июня, когда первые летние дожди омоют землю, и на ней хорошо будут видны все рельефы ландшафта. Взлетные полосы тяжелых бомбардировщиков, пусковые установки ракет, полигоны, военные базы. Президенту в овальный кабинет принесли первые пробные снимки американских городов, сделанные с высоты 20 километров. С удивлением он обнаружил, что может не только сосчитать число автомобилей на улице, но и различить тонкие линии на асфальте, обозначающие места для парковки автомобилей. Такой точности съемок он не ожидал но спросил, что случится, если с самолетом произойдут какие-нибудь неполадки. Ален Далес ответил, что это маловероятно, а если и случится, то летчик едва ли останется жив.